Лёва развалился настолько вальяжно в моём шезлонге, насколько позволяли его типичные узкие чёрные брюки и длиннополый пиджак. «Что, Виль, как она там?» «Не в нос. Психует по жести. Пит справится. А у него есть выбор. Придётся как-то потерпеть пару дней. Передай ПСС спасибо, кстати, что её вытащили». «Ой, тоже мне услуга. Эта комбинация сто лет отрабатывалась». Уже не надеялись опробовать в поле. Адепт Шин на радостях сам в крейсер залез, ноги размять. «Тогда гуд. Слушай, Лёв, тут у меня кое-что созрело. Можешь послушать? Только на трезвую, это дело не быстрое. дай «Дай-ка подумать». Лёва зевнул, потянулся, закинул ноги в огроменных ботинках на стол и устало кивнул. «Ладно, вещай». Только без верещагинской шизофрении, если можно. И совсем на я категорически не согласен. Предлагаю пить в этот раз рюмками, а не граненными, как обычно. Идет. Самогон будешь? Это грушевый гвоздодер, который ты сам себе гонишь. За кошерность отвечаешь. Червяки там, все дела. Обижаешь. Для себя делал. Тогда давай попробуем. Я мигом метнулся в подвал за кувшином, Налил нам по сорок граммов и упал на пуфик. Я в последнее время много читал и считал, Лев. С самого начала схема вроде бы ровная, но именно поэтому абсолютно неправдоподобная. Ты о чем? Да обо всем. Попе до ухода в хитроумные адепты не отличался гуманностью и человеколюбием. Я все откопал, Левушка. Все до единого документы периода до Левиафанизма раннего этапа эпохи прорыва. Ты в курсе, что они с Илаем первоначально разрабатывали глобальный гуманизм как черновую схему социального строя для автоматизированных городов проекта Венера? Ни слова о религии, никакого левиафана, да из чего бы, если и тот, и другой с детства неисправимые безбожники. Забавно то, что эта их деятельность сейчас расценивается как ранний период левиафанитства. А что тогда это было, по-твоему, хождение вождей в народ? Зарабатывание бабла. Собственно, религиозный подход впервые появляется только после того, как папы теряет после ракетного обстрела Хамасом Ашкелона свою первую жену и ребенка, которые между делом не то чтобы очень жена и ребенок, не его. Левиафонизм раннего толка вовсе не представляется мне гуманным, потому что больше всего смахивает на сектанство и эскапизм худшего толка, а потребителем второсортного продукта в то время мог стать только человек ущербный и недалекий. Как по мне, то Гюнтер фон Бадендорф отчаянно хочет отомстить кому-то, но еще не знает как. Его семинары превращаются в проповеди, только проповедует он не той аудитории. 21 век был полон отморозков, сам знаешь, но в среде ученых и профессионалов своего дела таких было критически мало. Но ведь сработало же. Да нифига не сработало, в том-то и дело. Лёва явно не читал хроник и удивленно на меня уставился. «Лёв!» астероид Л-496 действительно существовал и действительно был сбит молохом. Ни в одном из тысячи отчетов нет информации о том, что это была Деза. То бишь заговор? Именно. Не было никакого заговора. А трах с девчонкой на Хабле был просто обычным сексом со стасковавшимся по нормальному мужику весьма симпатичным астрономом. Вот фотка, смотри. Да, очень смазливая мордашка. П физически не смог бы потянуть в одну харю авантюру подобного масштаба, так, чтобы ни одна душа в чем-то до да не прокололась. Но он мог это все позже отредактировать. Да, мог, но только на Земле. По им же созданным законам история планетоидов никогда не купировалась. Вот ведь. И как умудрился? Мне видится, что в заговоре до уничтожения астероида L-496 Участвовало предположительно всего шесть человек функционеров, способных занять кресло для стрельбы. Адепты? Да, и военный администратор Малоха. Смотри, у адепта Шины и Папе была армейская подготовка. Оба потеряли родных. Это сильный мотив. Адепт и Лай до сих пор относятся к людям как к объектам экспериментов на белых мышах. О если это вообще его имя, а не случайный набор букв, вроде бы помогает, но его никто никогда не видел так что оставим невидимку в покое. Все адепты знакомы еще до проекта, а нынешний, единственный оставшийся на посту системный администратор Спирит, был знаком с ними чуть ли не с 80 годов 20 -го века. Черт, что такое? У меня для одних знакомых появились печальные новости. Ладно, это все равно к делу не относится. Ок, и какой был план заговора, если не силовой шантаж? Да как и у любого Баолита, бабахнуть из большой пушки. Даже мое поле такого бы не упустило. Ну и почему не бабахнули? Папе встретил маму. Исходя из этой теории, именно ей принадлежат все лавры и фанфары. Разумно? Как версия. Именно. А теперь я камня на камне от нее не оставлю, — сказал я и нарушил договор пить сегодня по рюмочке. Лева не обиделся и тоже хлопнул сотку. — Давай, мне даже почти не скучно. — Так вот, все бы ничего, только в эти рамки не вписываются десятки неопровержимых фактов. Ладно, с дарами Левиафана, их еще можно списать на мистификации, с этой банды станется. — Но? — Никак не объясняются мгновенные научно-технические разработки первых лет теократии. Я проверял. Из ниоткуда взялся гигантский отрыв от уровня развития землян. А что и подавно загадка, так это то, что если заговора не было, то можно ли считать естественным, что все ранее несогласные с политикой адептов-жителей планетоидов вдруг мгновенно изменили мнение и стали идейными левиафонитами? «Хм, Вилли, это же очень просто выяснить». «Как? Вот ты даешь. Иди да поговори с первым поколением. Ты, Вилли, действительно хорошо потрудился, но следователя из тебя не выйдет». Не опросил ни одного свидетеля, да и факты складываешь только теми концами, которые сходятся. Правда всегда похожа на осьминога. У нее много длинных, извивающихся под неестественными углами конечностей. Тебя пугают, а немешанные тентакли, Вилли? Ты явно не хочешь на них смотреть. Например, действительное божественное вмешательство. Не смеши. Лёва устало прикрыл глаза, всем своим видом показывая, что я отвратительно предсказуем. — Ладно, продолжай. — Да ты и сам можешь. Просто пойми, что быть верующим, религиозным или сознательно, как твой папе, помогать Творцу в его делах — три большие разницы. Но для этого тебе снова придется взрослеть. Почитай ранние труды своего батюшки. Он тоже был тогда закоренелым атеистом. Есть что-то еще по схеме? Да, дофига всего. Ну и чёрт с ним. Наливай, давай снова напьёмся.